Глава девятая. Вперед выдвинулся высокий худощавый мужчина с длинным носом и пробивающейся в волосах сединой. Он поклонился и чопорно представился: лорд Трескотт, первый помощник второго советника его величества короля Литании и вора третьего и главный распорядитель отбора невест его высочества наследного принца Литании Корвеля. Я с трудом удержалась от желания прыснуть, лишь присутствие рядом леди Итеры и не мой укор. Видевшиеся мне в ее х м у р о сдвинутых бровях помешали рассмеяться, но этот сноб трескот, такой напыщенный, прям настоящая трескучая треска. Но я сохранила заинтересованно вежливое выражение лица, выслушала его представление, а затем вместе с леди Итерой присела в реверансе. Леди Делия, графиня Ринари, представилась я, и моя компаньонка леди Итера Хаксли. Компаньонка протянула мне приглашение, а я передала его распорядителю, который повторил магическую проверку печати. Неужели и правда неприглашенные девушки так сильно стремятся попасть в невесты его высочества? Вслух я вопрос озвучивать не стала, помня о наставлении моей спутницы. Добро пожаловать на отбор, с пафосом произнес лорд Трескот и добавил: ваша компаньонка может остаться и сопровождать вас на общие мероприятия. А прислуги придется уехать. Мы обеспечим вас всем необходимым. Мы, Следи и Теры, коротко склонили головы, показывая, что услышали его слова. И тут позади нас раздался топот копыт. Черная карета, ехавшая за нами следом, вылетела из-за поворота. Лошади резко остановились в нескольких футах, окутав нас облаком пыли. Мы, Следи и Теры, и трескотом закашлялись, недоуменно глядя на карету, откуда вдруг раздался резкий визгливый голос. И долго мне тут сидеть? Я во дворец приехала или на ярмарку. Сколько можно пялиться? Помогите уже выйти. Лорд р а с п о р я д и т е л ь отбора о т м е р оправившись от неожиданности первым, и сделал знак лакею, который бросился к карете и открыл дверь. Прошу меня извинить, поклонился Трескот. Гилда вас проводит в крыло невест и покажет ваши покои. Невысокая полная девушка в форменном платье и с закрученными в узел на затылке волосами присела перед нами и попросила следовать за ней. Почему я должна идти во дворец через боковой ход? Что за неуважение? Это так меня принимают во дворце? Раздалось позади нас. Я не выдержала и оглянулась, успев мельком разглядеть высокую статную красавицу с блестящими истинно черными волосами и белоснежной кожей. Ее яркие голубые глаза смотрели прямо на меня. Она оглядела меня сверху вниз, увидела мое довольно скромное дорожное платье и ее лицо искривило презрительная усмешка. А я почувствовала себя н и щ е н к о й и покраснев отвернулась. Постаралась прибавить шаг, чтобы догнать слегка ушедшую вперед леди Итеру. Рядом с ней я чувствовала себя увереннее. Только после взгляда этой заносчивой аристократки я поняла смысл слов моей компаньонки о том, что здесь дворец, а не поместье моего отца. Что ж, будет нелегко, но Ренари еще никогда не п а с о в а л и перед трудностями. И это платье я выбрала из-за его удобства, а вовсе не потому, что других у меня нет. Какой смысл разряжаться в дорогу, если все будет жать и натирать? Вот сейчас разберут мой гардероб, приведут в порядок после двухдневного лежания в сундуках и еще посмотрим, кто из нас самая красивая претендентка на руку и сердце Его Высочества. Я высоко вскинула голову и сравняла шаг. Пусть все видят, с каким достоинством прибыла во дворец невеста наследного принца и будущая королева. Крыло невест, куда мы почти сразу попали из бокового х о д а не поражало глаз великолепием, золотой отделкой и росписью стен. Все было устроено просто, почти аскетично, но сразу заметно, что использовались самые дорогие и качественные материалы. Простой деревянный пол был из мореного дуба, светлые стены с едва различимым рисунком обиты и влиским шелком. Из просторного холла мы попали в широкий коридор, по обеим сторонам которого располагались темные двери с золотистыми табличками, на которых были написаны имена. Я стараясь не выказывать излишнего любопытства, осторожно поглядывала по сторонам. Всего я насчитала 30 д в е р е й Некоторые фамилии были мне знакомы, какие-то я встречала впервые. Дверь с моим именем оказалась последней по левой стороне, а перед ней табличка гласила, что моей соседкой станет герцогиня ш т а н х о л ь м Знаменитое герцогство ш т а н х о л ь м располагалось на крайнем севере Литании. Там велась разработка корундов, ценнейших кристаллов, способных заключать в себя магию, а потому использовавшихся для применения различного рода амулетов. Фактически в состав нашего королевства эта область вошла около 8 0 лет назад. Ее присоединил дед нашего короля в ходе долгой и кровопролитной войны. Выгода Литании была неоспоримой. В отличие от ш т а н х о л ь м о в которые потеряли монополию на добычу корундов и большую часть своих доходов, время от времени в герцогстве вспыхивали восстания, целью которых было отделение от л е т а н и и и провозглашение собственного короля, очередного герцога ш т а н х о л ь м а Интересно, какая из себя герцогиня? Говорят, все северяне белокожие и голубоглазые, настоящие красавцы и красавицы. Сюда, миледи. Гилда взмахнула перед встроенным в стене кристаллом запястьем, на котором серебрилась тонкая полоска браслета. Дверь открылась. Служанка пропустила нас вперед и вошла следом. Миледи, она подошла к столику и взяла два тонких браслета, серебристый и золотой. Прошу вас, надеть эти браслеты. Они настроятся на вас и замкнут охранный контур ваших покоев. Тогда никто, кроме нас троих, не сможет сюда войти без вашего разрешения, разумеется. Гильда помогла мне надеть золотой браслет, затем леди Итери серебряный. Мы по очереди поднесли их к кристаллу, расположенному справа от двери, и он мигнул голубоватым с п о л о х о м сообщая, что настройка завершена. Ух ты, какая вещь! Стоили такие магические штуки ужасно дорого. Отец как-то раз думывал приобрести такой для защиты поместья, а потом решил, что ни к чему зря тратить деньги. Гравство у нас спокойное. Нападений и воровства давно нет, и п о с т р о и л а школу для крестьянских детей. Матушка обозвала это б а л о в с т в о м и сказала, что от к р и с т а л а было бы намного больше пользы. Где мои покои, и это вы называете покоями достойными герцогини? Раздался по близости знакомый визгливый голос. И что за графиня Ренаре? Я что должна жить рядом с какой-то провинциальной выскочкой, пока не стану королевой? Где его высочество? Немедленно проводите меня к принцу, я этого так не оставлю. Мы с Леди Итерой переглянулись. Похоже, с соседкой нам не слишком повезло.